Когда пришло первое насыщение, Амос глубоко вздохнул и вернулся к предмету разговора. Значит, по новому закону будут лишены еды те, не работает, спросил он, обращаясь к ним подисту. "Верно", кивнул чуванец с плотно набитым ртом. "А как же дети?" Амос кинул взгляд на увлечённую едой Айнану. "Дети ведь не работают". «Детей будут учить грамоте», — ответил анимподист. «А старики и немощные люди», — продолжал Амос. «В нашем селе живет слепой Гай Миссин. Мы ему все помогаем. По новому закону ему выходит подыхать». «Да не о них речь», — усмехнулся анимподист. «Право на еду лишаются те, кто не работает». Но владеет богатством, например, торговцы. Разве ваш Гай Месин владеет богатством? Ты ведь хороший торговец не сидит сложа руки. Иначе ему товара не продать, заметила Мос. Что-то я не слыхал, чтобы на нашей земле были такие люди, которые ничего не делают. А шаманы, напомнил о них Падист. Они обманывают народ, Услышав эти слова, Кагод почувствовал внутренний холод и весь напрягся. В вашем становище, может быть, по причине малочисленности и нет богатых людей. А в тундре их полно, особенно среди оленеводов, на побережье это владельцы байдар и охотниче-хельботов. Но даже самый богатый оленевод или же байдарный хозяин, если он здоров, тоже работает. сказала Мос, которому новый закон о лишении права на еду показался несправедливым. Еда на севере всегда была делом священным. Путника старались прежде всего накормить, а уж потом спрашивали, откуда и куда он держит путь. Если охотник приходил с добычей, а у других ничего не было, всё добытое делилось между жителями селения или стойбище. Еда тайком, в одиночку, считалась страшным грехом. Если кто такое совершит, то во рту у него и на языке мигом появится множество неизлечимых гнойных язв. Однако на русской земле, в больших селениях, Петрограде и Москве, и даже от нашего берега недалеко в Петропавловске и Новомариинске такие люди были, — сказал о нем подист. Дальше трудовой народ такого терпеть не хочет. — А отчего же он хочет? — осторожно спросил, вступивший наконец в разговор Кагод. — Трудовой народ хочет справедливости! — торжественно заявил о немпадист. — Чтобы все было поровну, все добытое, сделанное, должно поровну делиться между теми, кто работал, добывал. Вот так. — Так ведь мы всегда так делаем, — заметил Эмос. — Вот сегодня Кагод добыл Нерпу, все становище сыто. А завтра мою добычу поделим. Ты сказал о шаманах? Напомнил о них Падисту Кагод. Шаманы обманщики, твёрдо заявил о них Падист. И вместе с ними все попы, и русские попы тоже, удивился Кагод. Те, которые поклонялись нарисованному богу, и те тоже. Онимпадист сделал движением рукой, будто рубил копальхом. А موسی и когот обменялись тревожными взглядами. Оба русских очень внимательно прислушивались к разговору, переглядывались, иногда коротко переговаривались.